Глава шестая. База Монолита. С того места, где были мы с Зорким, было не сильно хорошо видно, что именно делает с псевдогигантом Летун. Вот фигура в экзоскелете взлетела над спиной мутанта. Сбил с ног? Оказывается, нет. Летун, как на зачете по физкультуре, высоко подпрыгнул и, расставив ноги в стороны... оттолкнулся руками от спины псевдогиганта и перелетел через него. Туша мутанта, продолжая бег, рухнула с края моста в воду. Летун приземлился на левую ногу, упал на бок и, кувыркнувшись пару раз, встал на четвереньки и замотал головой. Да, жесткая посадка. Гидроприводы костюма не предназначены для гашения ударных нагрузок такого типа. Зоркий побежал к нему. «Летун, ты как?» «В поряде. Цыпленок где?» «С моста рухнул». Зоркий подбежал к краю и остановился, глядя вниз. э что-то там не так, летун. Кабан, иди глянь». Я, поднявшись на ноги и кривясь от отзвуков каждого шага в голове, подошел к краю моста. Летун прихромал и тоже уставился вниз. В воде брыкался псевдогигант. Правда, волны и брызги, которые он поднимал, были какие-то неестественные. Такое впечатление, что он барахтался в густой патоке, а не в воде. Ленивые волны медленно расходились кругами от его громадной туши. «Вода шветится!» — указал вниз Зоркий. «И уровень радиации растет!» — глухо пробормотал Летун. «Я глянул на датчики». Действительно, радиация резким скачком увеличилась почти вдвое. Целик на забрали, фиксировавший положение псевдогиганта, вдруг резко дернулся и стал хаотично носиться по экрану. Заухал сигнал непрямой угрозы, а на забрали высветилось множество красных прямоугольников, выделявших вокруг псевдогиганта студенистые прозрачные сгустки с микроскопическими светящимися искорками по всему телу. Эти сгустки, сжимавшие кольцо вокруг псевдогиганта, здорово напомнили мне тех слизней омёб, на которых мы наткнулись в x 9 на болотах и от которых погиб белый. Только те были сухопутными, а эти жили в воде. Слизни начали облеплять тушу псевдогиганта, и тот забился сильнее. «Хана ему, рыжему!» — пробормотал я. «Вот тебе и водичка. Летун!» «А пулемет ты где дел?» «А вон он, в воде. Эта зараза скинула, когда падала. Но я за ним не полезу, хоть там и по колено. А ешь ли в них гранату кинуть?» Полюбопытствовал Зоркий. «Бесполезно. Они только огня боятся. А ты откуда знаешь?» «Да было дело. Кабан, вот выберемся отсюда. Ты нам расскажешь, где такую мерзость в зоне встречал. И про вытирателя туннелей тоже». «Туннельного стирателя», — поправил я. «Ага, вот-вот. И про него тоже». Летун развернулся, и у него из армированного шланга на левой ноге брызнула струйка. «Летун, стой! У тебя гидравлика повреждена!» Я указал пальцем на поломку. «Мля, этого еще не хватало!» Он согнул ногу и глянул на мокрый шланг. «Там в тех аптечке ремкомплект должен быть!» Зоркий зашел за спину летуна и, щелкнув зажимы, отсоединил небольшой ящичек под баллонами замкнутого цикла. «Я такое умопша видел!» Он присел и, открыв ящик, извлек из него что-то похожее на изоленту и кучу трубочек. «Кабан, дай нож, а то я болгарку дома жабыл!» Он протянул руку. Я достал из ножен скальп и отдал Зоркому. Он перекрыл клапана на коленном суставе и на ступне. и, оттянув гидравлический шланг, резанул по нему ножом. Лезвие легко перерезало армированный шланг. «Ого!» — восхитился Зоркий. «Это он так все режет?» «Ага. А я думал, злюка присочинил слегка. А бетон тоже пробьет?» «Попробуй». Зоркий ткнул черным лезвием в асфальт. Клинок легко вошел в преграду и уперся перекрестием рукоятки. «Пипец!» Зоркий вытащил нож и воткнул еще раз рядом, потом еще раз, как в масло. «Я, конечно, не настаиваю, но, может, ты оторвешься от такого важного дела и займешься шлангом?» — не выдержал литон «Чего? А, да, точно. жвини. Просто никогда такого не видел. Кабан, продай ножик. Сколько ты же него хочешь?» Злюка за него мне панцирь предлагал. «Панцирь? Ого! И ты не согласился?» «Как видишь, а ты бы такой нож продал? Ни же какие миллионы!» «О то ж! Ладно, чини летуна!» Зоркий склонился над ногой сталкера. Он выбрал из кучи трубочек одну нужного диаметра и насадил на нее с двух сторон края шланга. Натянув их до полного соприкосновения, Зоркий перемотал стык изолентой. «Все, сейчас же остынет, и можно будет идти!» «Зоркий, а что это за изолента?» Мопш говорил, что там в ней металлические вкрапления и какая-то пашта, которая шращивает края этим металлом. Сейчас покурим, и можно будет дальше двигать. Кабан, глянь на швой радар, никого рядом нет. Намордник шнять можно? Чисто. Курим. Я откинул забрало. Только от моста отойдем, а то фанит. Семь. А нет, вон еще один. Восемь. Я, немного приподняв голову над трубами отопления, изучал остов многоэтажки на холме в конце двора, но их наверняка больше, ведь не все они эту сторону охраняют, наверное, и на той стороне сидят. Ну, но... и как нападать будем? «А может, ну его нафиг, кабан? что то я очкую», — сказал Летун. «Прихлопнут нас из гаусса, как цыплят. Я только двоих с гауссом заметил, остальные со снайперками». «Слабое утешение, и снайперки в голову мало не покажется. Да ладно тебе, летун, жато ешь ли гауши продадим, столько бабок получим, ого-го. Их еще достать надо. штанем, Кабан, кого первого стрелять будем?» Я снова приподнял голову над трубами и, включив зум, понаблюдал за заброшенной стройкой. «Правый сектор, второй и четвертый этаж. Щаш, погоди!» Зоркий нарвал кустиков и, сплетя из них что-то отдаленно похожее на гнездо, взгромоздил себе на голову. Приподнявшись с биноклем, он поводил им из стороны в сторону и снова присел. «Ага, тошно, их оштальным не видно. Только шнайперка шумит шильно. Дай винторежь». Я протянул ему свою винтовку. Зоркий отполз в сторону дерева и аккуратно высунул ствол из кустиков. тум «Тум». «Минус два». Зоркий отпрянул за дерево. «Давай, штурман, кто следующий?» Я выглянул. На втором этаже труп монолитовца лежал на мешках с песком, а на четвертом торчало только дуло винтовки. Я проверил остальных снайперов. Кипеша не было. Зоркий сработал четко. «Давай слева нижнего». Зоркий выглянул с другой стороны дерева и прицелился. Я наблюдал за промаркированной жертвой. Монолитовец приподнялся и прицелился в дальний от нас угол двора. Потом опустил винтовку. «Тум!» Он дернул головой и упал, скрывшись за оконным проемом. А вот винтовка перевалилась через подоконник и со скрежетом, цепляя выступы дулом, полетела вниз. «Лусь!» «Резкий удар, как удар кнута!» Хлопок, и в дерево, за которым лежал Зоркий, впилась пуля из СВД. Зоркий по-пластунски пополз за трубы. Тунц! В трубе рядом с ним появилось сквозное отверстие с дымящимися краями. «Черт! Гауш!» Зоркий заполз за бетонную опору. «Кабан! Надо отходить! Они это место пристреляли!» В подтверждение его слов еще одна пуля из СВД рикошетом вжикнула по бетону. «Давай в сторону арки!» Летун сунулся было первым, но заряд из Гаусса пропахал землю прямо перед ним. мля вляпались Надо было с разных точек стрелять!» «Поздно пить боржоми! Конструктивные предложения есть?» «Есть! Я снял с разгрузки гранату». «Значит так!» Я сейчас кину гранату за опору, грунт здесь сухой, взрывом пыль поднимет. А ты, Зоркий, мотай в арку. За домом перебежишь на тот угол и оттуда кого-нибудь выцелишь. Когда они на тебя переключатся, Летун ныряет в арку. Будь на связи. Готов? На три-четыре. Зоркий принял положение для низкого старта, закинув СВД за спину. Раз. Я выдернул кольцо и по высокой дуге бросил гранату за опору. «Два! Три!» Громко хлопнула граната. Осколки застучали по трубам отопления и бетонным опорам. Звук отразился от стен. Сухая земля облаком поднялась на месте взрыва. «Четыре!» Зоркий сорвался с места и, прогребая по земле, ломанулся в арку. Вслед ему ударили два выстрела. Наверное, монолитовцы заметили силуэт за пылью и выстрелили на обум. Зоркий оступился, кувыркнулся и исчез в арке. — А может, повторим трюк с гранатой? — спросил Летун. — Зачем ждать, пока Зоркий пошевелится? А то вдруг монолитовцы в атаку пойдут. Не вишь, они на первый взрыв среагировали, а если повторим, они из всех стволов бабахнут. — А, я как-то не подумал. Со стороны стройки раздался хлопок и шипение, такое до боли знакомое шипение. «РПГ — РПГ! — заорал я. — Валим! — Бабах! Взрывная волна оторвала меня от земли и с размаху швырнула о стену. Что-то больно ударило по ноге. Я грохнулся на асфальт и потерял сознание. — Вставай! — мне в лицо ударила струя воды. Я задергался, вода попала в нос, закашлял и начал приходить в себя. Надо мной серела бетонная плита перекрытия, и на ее фоне три лица в противогазах. «Снорки?» — мелькнуло в голове. Один снорк протянул лапу к противогазу и, схватив его, потянул вверх. «Пипец! Сейчас я увижу его рыло, и это будет последнее, что я увижу, потом мною пообедают». Хоть бы убили, а не живьем. Снорк стянул противогаз. Лицо оказалось обычное человеческое, правда с отсутствием мимики и каким-то потухшим взглядом. Рассказывали, что у снорков чуть ли не жвалы на морде, почему они и носят противогазы. Я снорка в принципе убивал, но как-то желания снять противогаз и посмотреть на морду не было. Еще один неверный пришел в себя. Почти не разжимая губ, без эмоций сказал Снорк. «Неверный? Мля, да это монолитовцы, а не Снорки! Попал так попал! Принесем его в жертву, великий монолит будет доволен!» Лица исчезли, и кто-то, потянув меня за шкирку, поднял на ноги. Я огляделся. Мы находились в небольшой комнате с кирпичными стенами, оконным проемом без рамы и двумя выходами. Рядом стоял летун без шлема и с большой ссадиной на скуле. А вокруг, направив на нас оружие, семеро монолитовцев. Посвященный ГЭС, мы схватили третьего. В комнату вошли еще трое в черно-белой броне и заволокли Зоркова. Вместе с этими запереть на минус первом. Вечером прибудет адепт Мор и укажет их путь. Нас повели в подвал. Правое колено болело. Наверное, задело куском бетонного основания при взрыве, и я хромал. Спуск вниз был достаточно широким, ступени лежали в два ряда, и мы с летуном шли рядом. Впереди шел монолитовец, двое шагали за нами, и еще двое волокли по ступенькам Зоркова. Несли они его за руки и ноги, закованные в броню, лязгали, соскальзывая по ступенькам. На минус первом был большой холл с двумя лифтовыми шахтами и четыре двери, закрытых железными решетками. На проходе, ведущем ниже, стоял охранник, и еще двое слонялись по холлу. Увидав нас, они вскинули оружие. «Посвященный ГЭС велел запереть их до прибытия адепта Мора, сказал монолитовец, который шел впереди. «Ясно», — прохрипел один из охранников. Подойдя к одной из дверей, он набрал код на панели и распахнул решетку. Я сунулся было первым, но монолитовец, шедший следом, придержал меня за костюм сзади. Сначала тело. Он отстранил меня, и монолитовцы затянули зоркого. Потом затолкнули нас. Решетка лязгом захлопнулась. Я оглядел маленькую три на три комнатуху. Окна нет, свет падает только из холла. На полу темные пятна. Не кровавые ли? Похоже, мы не первые пленники. И что-то мне подсказывает, что на свободу их не отпустили. Ладно. До прибытия адепта Мора есть время. Что там с Зорким? Летун уже склонился над товарищем. Аптечка вколола мне обезболивающее. Я хромал только из-за распухшего колена. Летун снял шлем Зоркого... и похлопал его по щекам. Сталкер был в глубокой отключке, хоть дышал ровно, но в себя приходить не хотел. «Но и какие планы на будущее?» — спросил Летун, который успел сходить к дверям и показать факт охране. Впрочем, монолитовцы на его телодвижение никак не отреагировали, и Сталкер обиженно кривился. «Дождемся, пока явится этот мор, а там по обстановке». Главное, чтобы зоркий в себя пришел. У меня в наплечниках две мини-ракеты. Может, сможем прорваться. Две чего? Не поверил сталкер. Мини-ракеты. Они мне жизнь спасли на болотах. Броня-то разработка военных, и, скорее всего, не для простой пехоты. Слушай, кабан, а там, где ты броню взял, рядом еще одна не валялась? Ну, может, чуть более поцарапанная или выпочканная в чем? и ты ею побрезговал нет ли он в логове кровососа такая броня была только одна жаль на полу заерзал и застонал зоркий и мы не сговариваясь бросились к нему зоркий ты как о башка болит воды дайте шушит воды извини нет у меня на поясе. он зашарил рукой по ремню нету потерял «Да не потерял. Монолитовцы забрали». «Монолитовцы?» — он огляделся. «Где мы?» «В КПЗ. Тебя как поймали-то?» «Меня? А, так я это...» Он скривился и, приподнявшись, сел, прислонившись к стене. «А воды точно нет?» «Извини, родной». «Ладно. Я когда в арку побежал, меня шнайпер шип. Хорошо в бронеплаштину на шпине попал». Я на землю от удара полетел, и, кувыркаясь, в арке окажался. А там я потом дома бежал, и только я ж, значит, угол стал шворачивать, как нож к ношу ж монолитов Одного я ошиб и шам на землю полетел, а шнайперка-то же шпиной. Вот меня те двое, кто на ногах стояли и жабучили своими титановыми кедами. Да, грустно как-то получилось. Хотели тихо-мирно пройти, пострелять и на оружие разжиться. А оно воно как повернулось. Вот засада-то. Сидели мы так часа три. Часовые стояли, как манекены. Почетный караул Кремля позавидовал бы. Потом наверху наметился какой-то движняк. Забрицали металлические подошвы по ступенькам. «Кажись, по наши души идут», — прошипел Летун. Он не ошибся. В холл спустилась группа монолитовцев. Броня была не похожа на ту, что я видел здесь раньше. Она была более массивной, но очень подвижной в сочленениях, и рисунок был более размытым и каким-то мерцающим. Отряд замер перед нашей тюрьмой. Вперед и за спин вышел монолитовец, одетый в такой же костюм, как на мумии в гнезде кровососа. Рядом с ним нарисовался Гэс. «Адепт Мор». Вот эти неверные, которые напали на охрану X 1 Гэс поклонился и шагнул за спину монолитовца в черном. X 1 Так значит, вот что они охраняли. Мои догадки подтверждаются. Промелькнуло в голове. Адепт открыл забрало шлема. Бледное скуластое лицо, на котором, казалось, жили только глаза. В отличие от простых монолитовцев с застывшим взглядом, Этот, казалось, прожёг дыру своими черными расширенными зрачками. Мор скользнул взглядом по летуну, по мне, в голове зашумело. Зоркому. Потом взгляд резко вернулся ко мне и впился, ввинчиваясь в мозг. В ушах застучала кровь, начала подташнивать. «Ты!» — прогудел неожиданно низким басом монолитовец и указал на меня пальцем. «Я тебя не чувствую». «Вы видите его. А этих двоих готовьте к обряду. Монолиту нужны войны». Охранник набрал код на панели и распахнул решетку. Двое из свиты адепта вошли в комнатку, и, несмотря на мои попытки сопротивления, схватив меня под руки, выволокли в холл. Мор развернулся и пошел к лестничному пролету. Отряд, заключив меня в центре из шести фигур в экзоскелетах, Потопал за ним. Мне оставалось только висеть у них на руках. Я с любопытством разглядывал броню на рукаве монолитовца, волокущего меня под правую руку. Черно-белый окрас костюма медленно плыл, меняя очертания и размер цветовых пятен. Идеальная маскировка. Даже если в таком костюме стоять или лежать неподвижно, из-за текучести цветов очертания фигуры размываются и размазываются. Я так он даже не слышал. Вот тебе и тупые фанатики. Мы спустились на следующий уровень. Холл здесь был поменьше, с тремя дверями, зато охраняли его пятеро. Один из охранников, завидя мора, подбежал к одной из дверей и, распахнув ее, склонился в глубоком поклоне. Адепт прошел в комнату, следом двое монолитовцев заволокли меня, остальные остались снаружи. Комната была похожа на кабинет, стол, выточенный из какого-то камня на трех мощных ножках со стилизованным знаком атома на столешнице, почему-то с двумя орбитами электронов. Большое дубовое кресло, сейф в углу, тахта напротив стола, небольшой шкаф. Мор уселся в кресло, меня уронили на тахту. Фанатики стали по обе стороны от меня. Оставшиеся четверо... Встали полукругом перед входом.